Андрей. Андрей впервые пришел в центр психологической консультации, и, несмотря на отвратное настроение, не смог не улыбнуться. Вокруг царил такой мир психологического комфорта, что просто, как говорила его бабка в детстве, «Божики мои!» Играла тихая музыка, завораживающе медленно, весьма успокаивающе для нервов плавали рыбки в аквариуме, На полу лежали мягкие ковры, заглушавшие без того несуетливые передвижения медперсонала. Высокие окна било солнце, и Андрей зажмурился, на секунду пожелав быть на месте любого из сидящих здесь по своим психологическим проблемам товарищей. Его же нынешняя психологическая дилемма заключалась, как в классическом романе, между долгом и чувством. Долг повелевал немедленно нестись к Маше и выпросить до донышка у нее и у Натальи все про ныне покойного супруга и отчима. Чувство же взвизгивало наподобие Раневской. «Дай им отдышаться, дай прийти в себя». И за кулисами таких благородных побуждений поскуливало еще тише. «Она возненавидит тебя, ее мать возненавидит». И даже если это поможет тебе найти убийцу, Машу ты потеряешь, мой бедный провинциальный Йорик, и навсегда. Чтобы отвлечься от внутреннего навязчивого диалога, Андрей схватил со столика в фойе брошюрку и углубился в чтение. Психолог помогает клиенту по-другому взглянуть на проблему. С помощью наших специалистов вы сможете узнать о себе что-то новое. Андрей хмыкнул. «Да, он очень рассчитывал узнать что-то новое, но не о себе, а об одном из специалистов, пролежавшим некоторое время в деревянной кукле. Сделать иные выводы из того, что происходило с вами на жизненном пути, получить новое понимание проблемы и, наконец, увидеть пути ее решения». «Неплохо», — подумал Андрей. «Может, сходить?» Он перевернул брошюрку и нашел приз -курант. Белов Юрий Аркадич, чья фотография красовалась на обложке брошюрки, как-никак Юрий Аркадич был руководителем психеи, стоил около 200 евро за индивидуальную консультацию. И 250 за индивидуальную консультацию VIP. Андрей скривился. Интересно, что входит в консультацию VIP? Индивидуальный массаж для полнейшего расслабления пациента. Читать брошюрку сразу расхотелось. Он не верил в консультации для ВИПов. Кроме того, даже если за такие деньги он получит полное понимание своей психологической проблемы, то скорость перед ним станут проблемы иные, чисто финансового плана. В зал тем временем вошла высокая крупная женщина с красиво окрашенными в цвет старого золота волосами, вложенными в узел на затылке. Она глядела замерших в ожидании с чуть напряженными лицами, несмотря на моцерты и рыбок пациентов, мгновенно выделила Андрея и подошла к нему так же мягко, не торопясь. — Татьяна Александровна! — протянула она пухлую теплую руку с нежно-розовым маникюром. — Я заместитель, то есть... — она кашлянула, опустив глаза. — То есть была заместителем... Юрия Аркадьича. Пройдемте ко мне в кабинет. Андрей послушно поднялся и прошел через коридор к двери с табличкой Т. А. Кротова К. Псих. Н.